Часть пятнадцатая. Уместная вставка. Уважаемые слушатели, далее я планирую описывать каждую из мусорных категорий самок человека, откликающихся по объявлениям на сайтах знакомств и досках объявлений в социальных сетях в индивидуальном порядке. Считаю уместным подчеркнуть несколько моментов. Первый. Основным материалом, Для уже рассказанных мной 14 частей данного труда послужил мой личный опыт знакомств с женщинами преимущественно по газетам и сайтам в период с начала 90-х и почти по настоящее время, поскольку, до да, собственно, создания данных записей мне даже и в голову не приходило, где-либо этот опыт публиковать все хранилось в памяти или упущено из виду. и не вошло в мои труды, поэтому буду рад ответить на любые вопросы и внести необходимые дополнения по уже опубликованным материалам, равно как и по тем, которые появятся позже. Я на связи. В интерактиве. Оставляйте свои вопросы в комментариях под видео. Периодически я буду отвечать на накопившиеся вопросы на своих стримах. в прямом эфире. По этому пункту большая просьба, даже несколько. Очень прошу вас, комрады, задавать именно вопросы, возникающие при прослушивании моих мыслей, пояснить какие-либо непонятные места или заполнить смысловые пробелы. Если вопросов наберется достаточно много, то я напишу отдельные статьи на их основе. Как я неоднократно говорил, я не гуру, не учитель, не профессиональный психолог и не претендую ни на какие истины ни в какой инстанции. Все, о чем я рассказываю, это определенный срез формирования моей личности и в какой-то степени мои мемуары и воспоминания. Поэтому любое несогласие с какими-либо из озвученных мной мыслей Выводов или мнений я заранее и с уважением принимаю, и в дискуссии вступать не буду. Каждый имеет право на собственное мнение. То есть, заранее прошу мнения в форме Вы пишете: Надо делать так, а я делаю так, то есть иначе. То есть, не представлять в виде вопросов. Отвечать в данном случае ни на что. Хотя, безусловно. можно выразить согласие или неодобрение. И во-вторых, поскольку далее речь пойдет о разнообразных достаточно мерзких, мусорных разновидностях баб, отвечающих на объявления, категории таковых будет довольно много. Думаю, будет не лишним озвучить и без того вполне понятный момент. Как правило, бабы не являются мусором только по какому-нибудь одному параметру, А напротив, бывают типичным представителем нескольких или нескольких десятков категорий. Например, баба с прицепом, как правило, является еще и одновременно СДСкой, потребительницей, курящей и кадавром в фазе активного доминирования, а также потенциальной мошенницей, динамо, халявщицей и так далее.